Глава шестая. Да. Решение было принято. Я набрала номер, сделала серьезный голос, хотя улыбка расползалась до ушей, и сказала «да». Я будто не поддавалась на сомнительную авантюру, а собиралась в самое интересное путешествие в своей жизни. Пока думала, что же взять с собой, в дверь уже позвонили. Я открыла, там стоял все тот же мужчина. «Вы готовы?» «Нет». Протянула я, удивленная тем, что он так быстро добрался до моего дома. Стоял что ли за углом? и Я что, так предсказуемо Что мне с собой взять? Не берите ничего. Вряд ли вам что-то понадобится. Все же взяла сумочку, кошелек и зарядку от телефона. Вместе спустились на первый этаж в полной тишине. У подъезда меня проводили взгляды местных бабулек. Не удивлюсь, если они и номер машины записали. Сделала гордый вид, мужчина открыл мне дверь, и я плюхнулась на кожаное сиденье шикарного Мерседеса. В этот раз я уже получала удовольствие от комфорта и роскоши дорогой машины. Мы ехали в другой город в полном молчании. На все мои попытки спросить что-то ответ был один. «На месте вам все расскажут». Пришлось нырнуть в интернет, но на чем-либо сосредоточиться было сложно. Сделала селфи на память и отправила себе на почту. «Вдруг я совсем изменюсь. Буду показывать, какая была до и после». Разглядывала себя. И сейчас вправду видела что-то общее с Ольгой Громовой. Тот же овал лица, очень похожи губы и что-то неуловимое в общем облике. Правда, волосы совсем другого цвета. Я их берегу, поэтому не решаюсь стать блондинкой. Глаза у меня серые и скулы обычные а может, и у нее тоже, а то, что я видела фотошоп и макияж. Но дело даже не в цвете волос и макияжа. У меня несчастный и неуверенный взгляд обычной женщины, а у Ольги такой, словно она царица всего мира. Вздохнула и отложила самолюбование. Бесцельно смотрела в окно на мелькающий пейзаж и старалась отстраниться от негативных мыслей. За четыре часа мы домчались до столицы. Была уже глубокая ночь. Меня заселили в гостиницу. Сказали в десять утра подойти на ресепшн. Зашла в номер. И мне уже нравилось, как начинались мои приключения. Бежевый ковер с высоким ворсом, стильная деревянная мебель и витражное остекленение. Жаль, нельзя устроить вечеринку, сделать фотоапартаментов и закинуть в инсту, а лучше прямо с сообщением Роме и прочим недоброжелателям. Все бы умерли от зависти, но я понимаю, что это серьезное дело, которое не требует огласки.